Глава четвертая. Виверна Игрифон. Дочь моя, твой выбор делает тебе честь. Мне было горько расставаться с тобой, как было бы горько терять любого из своих детей. з н а й что ты спасла и свой народ, и свою семью, мы будем просить о р а к у л о в чтобы путь твой не был слишком тяжел. Все мы знаем, что если кто-то и справится с ним, то только ты. Пальцы Ильианы сжались на письме. Дальше читать не хотелось. Все деловые письма она разослала, оставалось одно письмо отцу. Почему-то на него не хватало слов, как не хватало их никогда. Куда проще было говорить с презирающими эльфов правителями вражеских стран, чем с этим седым и мудрым старейшиной. Казалось бы, сама и л и а н а прожила на свете больше, чем выпадает на долю многих, и все же за столько лет ее отношения с отцом ничуть не изменились. Стук в дверь прервал ее размышления, и и л и а н а поспешно спрятала письмо за пазуху. Ты готова? р о м а н г о стоял на пороге в уже знакомом и л и а н е доспехе. Он окинул Альфику внимательным взглядом. Сегодня посол выглядел иначе. Это бросалось в глаза. Длинные волосы д а в е ч а уложенные в сложную прическу, теперь были заплетены в простую тугую косу, достававшую э л ь ф и й к до пояса. Никаких заколок и украшений, что так л ю б и л а эльфийское знать, только шелковая лента зеленого цвета, завязанная не броским узлом. От мантии э л и а н ы избавилась едва осталась одна, и теперь на ней был привычный самой эльфийке удобный дорожный костюм. Сейчас она казалась еще более неброской, чем на аудиенции. Казалось, оставь э л и а н у в лесу, и не найдешь среди деревьев. Чуткий нюх вампира уловил букет запахов куда более свежих и приятных, чем ночью, даже не думая сдерживаться. Он подошел и уткнулся носом в шею своей супруги, вдыхая и изучая незнакомый аромат. Он чуть отвел в сторону волосы Эльфийки, чтобы добраться до источника запаха, и случайно коснулся носом маленькой ямочки за ухом. Что ты делаешь? – спросила Элиана. Горячее дыхание у самой шеи непривычно возбуждало. В голове промелькнул всплеск ощущений, посетивших ее вчера ночью, и Элеане захотелось податься навстречу. Проверяю, дыхание скользнуло чуть в бок, изучаю, Роман г о л и з н у л ароматную кожу и поморщился, ощутив горечь на языке. Вампир резко отстранился, сбрасывая наваждение, чтобы отныне всегда пахло только так. и л и а н а подняла брови и усмехнулась. Скажи это своему слуге, если думаешь, что мне нравится то, чем он меня натер, то ты крупно ошибаешься. р о м а н г а взялся двумя пальцами за подбородок и л и а н ы вызывая инстинктивное желание вырваться, которое Эльфика й старательно подавила. Тахир не слуга, но я скажу. Пальцы резко исчезли, и р о м а н г а отступил. Пошли, войска ждут, сказал он. Каждый день поход начинался со смотра войск. В первых рядах армии Певчего Смерти отступавшие от границ Солнечного Королевства летели отряды всадников на вивернах. Следом шествовали чистокровные на сферату и к о г о р т ы пехоты, наемники, формирование лучников и саперов, катапульты и тараны. Повозки и телеги поддержки, и, наконец, арьергард. В самом хвосте двигалась бесконечная вереница цивильных, то, что обычно называлось обозом: чернорабочие, наложницы и другой обслуживающий контингент, как для часов отдыха и досуга, так и для работы. Илана прищурившись внимательно смотрела на неторопливо проплывавшие в небе стройные ряды виверн. Силу и непобедимость этих отрядов не могли объяснить н и п р и р о д н ы е характеристики их животных, ни их дисциплина, ни даже огонь упоения б и т в о й горящий в самом полководце. Эти полки были сформированы из аристократов Бладрейха, закованных в тяжелую броню. Такой же броней были покрыты и тела их Виверн, обыкновенно считавшиеся непригодными для того, чтобы нести большой груз. Это была элита. т о ч е н ы е шеи всадников виднелись над широкими спинами животных и их когтистыми лапами. Солнечные эльфы не пользовались ни седлами, ни стременами, они вообще не использовали виверн, предпочитая собственный путь. Упряжь всадников Романги была богато украшена. Спины их покрывали чепраки и шкуры животных гепардов и пантер. Сами всадники носили панцири, были вооружены короткими мечами, копьями, короткими пиками и дротиками, и прикрывались среднего размера сердцевидными щитами. На самом Романге, стоявшем рядом с э л ь ф и й к о й был панцирь, изготовленный из кованной стали и украшенный изображением звериной головы. Аги, командовавшие полками, их авангард, первый вступающий в бой. к р о с о в а л и с ь в доспехах из металлических и кожаных пластин. За спинами их слали темно-красные плащи. Первый из десяти аджаков под командованием Махкама являлся личной гвардией Романги. Он сам шел в бой в его голове. Их отнимают у родителей еще мальчиками. и л и а н а вздрогнула, услышав голос Романги совсем рядом, а тот тем временем продолжал, глядя на плывущий мимо них отряд всадников. Помещают в о с о б ы е у ч и л и щ а где из них делают свирепых воинов, и затем обращают. Не имевшие с е м е й ни к чему не привязанные, они становятся опорой трона в моей стране. Но теперь считаться с ними вынужден даже ты. Да, это так. Романго помолчал, прежде чем продолжить. Они живут в особых кварталах, и горе, если случится среди них бунт, погромы и пожары будет не остановить. Романго повернулся к Илиане. Моя виверна ранена, она не сможет поднять нас обоих. Ты поедешь в седле с одним из моих воинов? С одним из воинов? Растерянно повторила Илиана. Она прекрасно представляла, как тесно в одном седле вдвоем, и строго говоря, предпочла бы не делить седло даже и с супругом. У меня свой транспорт, с твоего позволения. Романго поднял брови. Нам нужно быть в Римане сегодня. Ни один конь не сможет донести тебя вовремя. Конь? Ильяна фыркнула и вышла в коридор, вынужденная Романгу следовать за собой. Кто говорил о коне? м и н о в в короткий коридор, и л и а н а вышла на улицу, где уже лежала, прижав к выжженной земле брюха, виверна наместника. Сложив пальцы у губ, принцесса оглушительно свистнула. Вдалеке послышались ржания и недовольные крики с о л д а т н и Секунда и, ударив когтистые лапы о землю, рядом с послом приземлился грифон. Не оборачиваясь, и л л и н а скосила любопытный взгляд на наместника. р о м а н г а почесал подбородок. Скорость, спросил он. От побережья до солнечного города за два часа. р о м а н г а еще раз почесал подбородок. И много их у вас? Ильяна холодно улыбнулась и повернулась к своему скакуну, любовно о г л а д и в его шею. Достаточно. Он разумен, как верный пес. Так что, если надумаешь причинить мне вред, он найдет тебя даже раньше, чем стрелы моего брата. Поймав завистливый взгляд Романги, и л и а н а продолжила: Грифоны яростные, величественные, воздушные охотники. Они создают гнезда в удаленных уголках мира и иногда забредают даже в ф е й р и т и р в страну фей. Существует много разновидностей грифонов, но у всех оперенные крылья, острый клюв. Передние лапы с когтями и задняя часть дикого зверя. Яйца их стоят очень дорого, именно потому, что из грифона можно сделать скакуна. Грифона трудно приручить, но мы управляем ими при помощи магии. и л и а н а не стала рассказывать, как обычно начинают грифоны сражения. Взлетая в воздух и используя громовой бросок, пикируют на врагов, после чего когтями рвут их на куски. Как всадник взлетает, делает круг и п и к и р у е т опять. Незачем ему об этом знать, подумала она. Хорошо, сухо произнес наместник. Седлай, я жду тебя наверху. С этими словами он развернулся и стремительно, вскочив в седло, поднял виверну в небо. Илана фыркнула, глядя, как разлетается из-под лап животного пыль, отряхнула одежду. И устроившись на спине грифона, стала плавно подниматься. Взяв с собой минимум снаряжения, двух стражей и ту самую девушку, которая накануне помогала и л ь я н е с купанием, они поднялись в небо и свернули на восток. Ярко светила луна. Первые несколько часов путь пролегал над лесом. Иногда под лапами летунов мелькали серебристые русла рек. Но затем все в один миг сменилось, даже в темноте желтеющей выжженной гладью, наступавшей на них пустыней д ж е н г л Романго внимательно наблюдал за супругой и ее чудным фамильяром. Солнечные эльфы требовали изучения, это он понимал все более ясно. Незнакомая магия и животные не менее быстрые, чем их собственные. Какие еще тайны таит за своими стенами солнечный город? Элеана старательно держалась на пол корпуса позади, так что когда всадники приблизились к Римане, у вампира основательно затекла шея. Предстоящая встреча не пугала его, но настораживала. Его соратник, хоть и был у императора не на самом хорошем счету, Ни разу за долгую жизнь Романги не заставил подозревать себя в подлости. Как и многие бессмертные, он ни во что не ставил человеческие жизни, но особой злобы никогда не отличался. И все же объяснить ему, почему принято решение остановить атаку, было необходимо. Бесконечный океан выжженных солнцем песка, гранита и глины. Перемежаемые лишь редкими в свете луны, казавшимися просто темными пятнами оазисов, проплывал под ними. Здесь в сердце юго-восточной провинции Бладрейха можно было отыскать места, где дождей не увидеть годами. Из Риманы, н а в и в е р н е или г р и ф о н е сюда можно было добраться за одну ночь, а миновав ущелье р и д п р а в е й ш проплывавшее под ними. Можно было попасть в места своими пейзажами уже совсем не походившие на песчанное море с ржавыми волнами барханов. По обе стороны от коричневой полосы тракта, насквозь прорезавшего пустыню, вздымались небольшие скалы, которым ветер песок и мерцающие в прозрачном ночном небе звезды придавали замысловатые контуры сказочных замков и башен, напоминавших Элиане о покинутом доме. Песчаные пустыни далеко внизу чередовались с каменистыми пустошами, глинистыми, потрескавшимися от дневной палящей жары участками и белыми от соли впадинами солончаков, днем порождавших в звонком м а р е в е р а с к а л ё н н о г о воздуха обманчивые миражи. Внизу проплывали руины Бааткипича, превратившегося теперь в пыльные холмы, усеянные черепками глиняной утвари и обломками домов. А когда-то здесь вырастали из земли здания, выстроенные из кирпича. Султан, основавший б а д к и п и ч и много веков назад, заключил город в ограду и предполагал, что здесь будет проживать довольно много народа. Самая прочная стена отделяла от города полуразрушенный остов р храма. Еще одна мощная стена разбивала его пополам. По одну сторону стены высились руины дворцов, по другую — отл ы х л а ч у к Нижний город п р о р е з а л а улицы шириной в десяток ярдов, которую пересекали под прямым углом многочисленные узенькие переулки. Дома стояли так, что их фасады выходили на улицу, а задние стены смыкались одна с другой. Комнатки и коридоры, обнаженные обрушившимися крышами, поражали своей теснотой. В квартале в и л ь м о ж улицы были широкими. Они вели к дворцам и жилищам высших чиновников. Каждый из таких домов размерами в пятьдесят раз превосходил домишки бедняков. и л и а н а знала, что обитатели юго-восточной провинции любили сады. Они сажали деревья и выкапывали пруды напротив богатых домов. Но здесь, в Бадкипиче, не было предусмотрено места ни для садов, ни для прогулок. Город был покинут жителями, и его планировка осталась неизменной. В то время, как в городах с долгой историей о таких было неизмеримо больше царил полнейший хаос. Много веков назад, еще до войны распада, климат пустыни был более влажным, и на большей ее части располагались пригодные для жизни саванны. Теперь же они встречались лишь на склонах нагорья Патар и плоских возвышенностях равнин Шугерлов. где м е с я ц или два в году, пока случались дожди, текли по ущельям настоящие реки, а обильные родники питали оазисы круглый год. Воздух был чист и спокоен, но в нем уже разливалась напряженная тяжесть. Постепенно на горизонте начало р о з о в е т ь и небо принимало уже фиолетовый оттенок, когда сквозь шум ветра в ушах Элиана с трудом различила голос Романги. д ж и н ы Обернувшись на звук, она увидела, что Романго указывает пальцем на восток. На фоне светлого звездного неба клубы дыма поднимались высоко над горизонтом, предвещая пыльную бурю. с б е ш е н н о й скоростью, неслись они через горы и равнины, выдувая на своем пути пыль из разрушенных скал. Нагретый воздух стремительно поднимался вверх от раскаленной, не успевшей остыть за теплую ночь земли. Захватывая песок и унося его высоко в небо. Нужно было спешить. и л и а н а наклонившись низко к шее грифона, негромко закликала, подражая голосу самого скакуна. Романга с интересом наблюдал, как изгибается ее тело, приникая к мускулистой львиной спине, а когда грифон рванулся вперед, слегка сдавил бока виверны, и та тоже помчалась в п е р д